Глава 20 Милан. Покоя нет. Бригантину ощутимо раскачивало на волне. И это в закрытой бухте. О том, что творилось в море, не хотелось думать. Кошум клял непогоду, на чем свет стоит. Могли бы попытаться исчезнуть, раствориться в просторах, а вместо этого торчи здесь совсем недалеко от захваченного командором города, дожди своей судьбы. Ждать Коршуну было страшно. После той первой неудачи с командором, Коршун здорово побаивался своего врага, хотя до этого вроде не боялся никого и ничего в здешних водах. Трусы не выживают на капитанских мостиках, Но только как не опасаться человека, который в бою напоминает стихию? И какой бес попутал Коршуна в тот первый раз? Если бы не глупая попытка захватить санглиера, то жил бы себе без особых проблем. Нет, польстился на обещанные деньги и теперь в одних местах оказался вне закона, других вынужден слушаться тех, в чьей власти отныне находится жизнь. Приговор о повешении не отменен, лишь отсрочен на какое-то время. С обещанием забыть о нем совсем в случае удачной работы. Только о какой удаче можно говорить, когда враг висит на хвосте? Как ни старайся, он появляется снова и снова, словно предчувствуя каждый ход. На берег Корш он не съезжал. Он слишком много лет щипал испанцев, чтобы просто так появляться в их городах. Союз Англии и Испании, его французского подданного не касался ни с какой стороны. Если касался, то как представителя врага, против которого данный союз и был направлен. Только и оставалось, что постоять на палубе, дабы хоть какое-то время не сидеть в тесной каюте, да еще делимой санри. Обидно проходить столько лет капитаном и теперь вынуждено быть чьим-то помощником. Возвращающуюся на корабль раньше времени шлюпку Коршун заметил первым. Мучившая его в последние дни тревога сразу усилилась. Раз уж кто-то решил поскорее прибыть на палубу, значит что-то случилось. В свободное время моряки издавна предпочитали проводить на берегу. Шлюпка боролась с волнами, порой едва скрывалась в них, однако упорно шла к цели. Уже можно было разглядеть, что помимо грибцов на ней почти никого не было. Это только подтверждало худшие опасения бывшего капитана. Медленно текли минуты томительного ожидания. Наконец шлюпка подошла к подветренному борту, где висел штормтрап, и почти прильнула к нему. Волны даже здесь мешали, раскачивали корабль и его детеныша, то заставляя сталкиваться друг с другом, то отдаляя на некоторое расстояние. В шлюпке поднялся Франсуа, приноровился к качке, ловко вцепился в штормтрап и в несколько приемов оказался на палубе бригантина. За ним ту же самую процедуру попробовал проделать Пьер, но что довольно легко для настоящего моряка, отнюдь нелегко, легко для сухопутного никчемыша. Для начала Лудицкий долго не решался встать, потом едва не свалился в воду, а в трав вцепился так, словно речь шла о его жизни. Очередная волна как раз отодвинула шлюпку. Ноги Лудицкого повисли в воздухе, затем оказались в воде. Показалось, что Пьер сейчас свалится, не выдержит. Глаза бедолаги округлились от ураса, кисти рук побелели от напряжения, но на его счастье корабль качнулся в противоположную сторону. «Никто не пытался помочь бывшему депутату. Не умеешь, твои проблемы. Море не любит слабых. Когда все вынуждены работать сообща, то из-за какого-то неумехи вполне могут пострадать самые опытные моряки. Поэтому сорвется, значит, такова судьба». Лудицкий не сорвался, каким-то образом он сумел водрузить ноги на нижнюю перекладину. Трапка очнула прочь, потом навстречу кораблю. Лудицкого крепко приложила к борту, так что он вскрикнул, чем лишь развеселил наблюдающих. Путь в пару метров занял у Пьера не меньше минуты. После каждого движения экс-депутат норовил отдохнуть, собраться с силами и духом, чтобы суметь в очередной раз оторвать руку от спасительного трапа, передвинуть ее еще на одну ступеньку. Через фальшборд Пьер перевалился с таким видом, словно только что с налету влез на грот мачту Галеона. Не удержался на ногах, распластался на палубе и еще какое-то время устало лежал, прежде чем встать на четвереньке. Смотреть на эту комедию Коршун не желал. Он увлек в сторонку Франсуа и тихонько, чтобы раньше времени не услышала команда, осведомился. Что стряслось? «Капитан, а вы помните того мужчину, который был с командором?» Так же тихо ответил матрос. Капитаном... Капитаном он порой звал Коршуна по старой привычке, долго проходившего с ним человек «Помню», — кивнул Милан, — «он еще таскал с оружие, а перед этим на квартердеке подстрелил пару человек. Но какого черта?» Франсуа боязливо посмотрел по сторонам и тихо произнес. «Капитан, этот мужчина здесь!» «Что?» Коршун с посмотрел на берег с таким видом, словно прямо сейчас ожидал увидеть там командора. Вернее, учитывая обстановку, его предвестник Где? В трактире Он вышел из номеров Ты уверен, что это был он? Так хотелось, чтобы Франсуа ошибся, обознался, перепутал в конце концов Клянусь якорем, я узнал его капитан И не только я, его признал Пьер А он вас? Каким-то севшим голосом спросил Милан Кажется, нет, несмотря на неопределенные слов Сам тон моряка звучал уверенно «Где Пьер?» – ряпнул Милан. Спутник командора наверняка не помнил Франсуа. Мало ли матросов видел он на палубах. А вот бывший слуга Санглиера должен быть известным ему хорошо. Они даже кажутся из одной страны, из этой, как ее, Московии. Лудицкий подошел торопливо, уже довольно привычно переставляя ноги по раскачивающейся палубе. Еще немного и приобретет классическую походку моряка. В глазах бывшего слуги командора затаился страх. Практически каждый вызов к корабельному начальству заканчивался для депутата в лучшем случае руганью, в худшем побоями. Кто там был? Вопреки обыкновению переспрашивать и уточнять Петр личный стал. Ответил сразу, будто только и ждал этого вопроса. Аркадий Калинин, один из помощников ассанглиера, его персональный переводчик. Он тебя узнал? сурово спросил Коршин. «Нет, я, как его заметил, постарался спрятаться. Он по сторонам почти не смотрел, слушал новости, которые излагал какой-то сеньор». Коршун вопросительно посмотрел на Франсуа, как бы предлагая тому продолжить и пояснить, какие новости так заинтересовали помощника Санглиера. «Говорят, вепрь разбился», — охотно повел Франсуа. «Как?» — перед этим все твердили, будто Сенглиер захватил еще один город, — не садкудился Коршун. Он его захватил и продолжает удерживать, но фрегат вынесла на берег и уйти командор никуда не может. «Правда?» – с жадностью спросил Милан. «Говорят, да. Испанцы срочно перебрасывают туда войска, хотят покончить с англиером одним ударом». «Тогда откуда же здесь взялся этот помощник? Он один?» «Мы видели его одного, но кто знает?» «Я оставил там Джо, его точно никто не должен знать. Пусть проследит за пиратом». Помощник сангвейера не может знать Джо. Франсуа выглядел очень довольным. Смотрите, какой я молодец. Действительно, коршун одобряющих хлопнул матроса по плечу, а затем передал тому серебряную монету. Чваница Франсуа не стал. Дают двери, не дают вырви этого судьбы зубами. Усилить охрану бригантины. На всякий случай незаметно зарядить орудие картечью. Приготовьтесь к возможному абордажу, но только тихо, чтобы не привлекать внимание испанских друзей. Подумает, будто мы вооружаемся против них», — коротко распорядился Коршун. «Вы думаете?» — теперь в глазах Франсуа тоже мелькнул страх. Матрос невольно посмотрел в сторону берега, словно ожидал увидеть идущие оттуда шлюпки, полный отборных головорезов командора. «Если уж тогда с Сенгриер вдвоем с помощником испортили команде Коршуна всю сделку», Так что говорить о нескольких сотнях флебустеров под руководством легендарного предводителя? Я ничего не думаю, но возможно все. Я иду к капитану. Будем решать, что делать. И смотрите у меня без паники. Виновных живо сдерну на рею. Но у самого Кошуна вид был далек от бодрого. Ох, как далек. Егор нервно мерил шагами капитанскую каюту. Настолько нервно, что Коршун, сам чувств, чувствовавший себя далеко не лучшим образом, злорадно подумал что других ругать легко. Трудно оказаться на их месте и суметь с честью и прибылью выйти из возникшей ситуации. Одно дело – напасть на застигнутый врасплох город, и совсем другое – встретиться с врагом во всеоружии, причем не абы с каким врагом, а врагом умелым, тем, который нападает сам и скорее погибнет, чем уклониться от боя. Вот так-то, леди, так и подмывала сказать Поршна. Планы строить легко, осуществлять трудно. Что вы будете делать теперь, когда выйти из спорта невозможно из-за погоды, а остаться здесь, рисковать собственной шкурой? Впрочем, вам-то что? С такими знатными и богатыми ничего плохого не случается. Посидите в плену, пока за вас не внесут выкуп, да и пойдете на все четыре стороны. Меня же явно ждет петля. Второй раз командор миндальничать не будет отыграется по полной за все. Конечно, ничего такого Милан слуг не сказал. Что он враг самому себе? Леди-церемонница не любит, ждет еще раньше, чем до, не, до ушей доберется с инглиер. Да и находятся они пока в одной лодке. Прийти надо вместе выгрести, а потом уже можно решать, кто на корабле хозяин. Сколько их в городе? Командор с ними? — отрывисто спросил капитан. Перед тем, как спросить про Сенглиера, леди невольно споткнулась на прозвище. Щеки слегка покраснели, и еще хорошо, что освещение в каюте не позволяло никому это заметить. Матросы узнали одного. За ним остался следить Джо. Я послал ему в помощь еще двоих, из тех, которых люди командора точно в глаза не видели. Надеюсь, через пару часов что-нибудь прояснится. Как бы хотелось в чтобы помощник Сенглиера был один. В противном случае даже подумать страшно, что может произойти. Ты говорил, будто по слухам вепр разбился. Леди остановилась напротив помощника и уставилась на него слегка затуманенным взглядом. По тем же слухам туда стягиваются войска, в том числе и отсюда. он прямо не сказал ни да, ни нет. За что купил, зато и продаю. Мало ли что люди болтают. Может, правду, может, лгут. «Ты хочешь сказать, что сен распустил этот слуг сам, чтобы солдаты ушли, а он без помех мог атаковать здешний порт и город?» Поршунов в очередной раз подумал, что у леди отнюдь не женский склад ума. «Очень возможно, капитан». Даже наедине Милан никогда не называл леди подлинным титулом. «Капитан» и все. «Пока продолжается шторм, люди командора вполне могли совершить пеший марш, и сейчас или группами проникли в город, или где-нибудь на экране ждут сигнала». Как вы знаете, наш противник склонен к необычным решениям. Но ты же сам говорил, флюбустер явно не узнал наших людей, напомнил Олеги. Зато, несомненно, узнал Бригантину. Черт, то в шторм. Мы даже не можем покинуть бухту. Джентльменом кошн явно не был, поэтому он позволял себе ругаться в присутствии дамы. Остальные моряки хотя бы не знали. За время пребывания в лечении пиратского капитана Мэри привыкла к постоянным ругательствам команды и давно не краснела и не возмущалась по данному поводу. Порой же сама отпускала такое, что услышать отец не миновать бы наказание «А если сообщить местному команданту, пока он не услал солдат?» — предложила Мэри. «Фор достаточно мощный, и есть шанс отбиться от нападения с суши». «Могут не поверить. Мы до них слишком долго были врагами». Себя Кошин уже причислял к англичанам. Раз путь во Францию все равно закрыт. И еще как бы не обвинили в пособничестве Командору, с местных все останется. Ягуар несколько раз прошелся по каюте, ботфорты чуть поскрипывали при каждом шаге. Могут и не поверить, тогда надо предъявить весомое доказательство. Например, этого помощника. Дальше он сам все расскажет и нам, и им. Говоришь, отправил двоих? Да, капитан, у них ножи и пистолеты. Нет, двоих, даже троих может оказаться мало. Если действует, то наверняка. Отбери десяток человек покрепче и пусть они захватят этого помощника. Только запомни, он нужен нам живым и только живым. Это-то понятно, но вдруг он не один? Там трое, еще десяток и того чертова дюжина, или по-твоему этого мало? Пока они будут брать помощника, другие пусть охраняют их, смотрят, чтобы не напали, рассудительно произнесла Мэри. Надо послать с ними офицера по толкове. Жаль Артура нет. Этот бы не сплоховал. Кошн подумал, поморщив и без того с лопа, наконец, изрек. Пуснель будет не хуже. Силой Бог его не обидел, он, да и на его голову еще никто не жаловался. Должен справиться. Пусть будет Пуснель, согласилась Мэри. Ну, если он оплашает. Пусть пеняет на себя. Последняя фраза прозвучала с определенной злостью. Мэри частенько выходила из себя. И раньше, когда дела шли в гору, и особенно теперь в этом незадавшемся плавании. Тут поневоле начнешь вымещать злость на окружающих, когда отлично начатое дело трещит по швам и уже не ясно, кто же теперь жертва. Командор или похититель его любовниц? Слово шлюха Мэри не могла употреблять по своему воспитанию. Коршун ушел, и скоро на палубе поднялась суматоха. Раньше люди старались действовать в втихаря, в пределах корабля. Здесь же группа наиболее отчаянных отправлялась в город, дабы прояснить судьбу, а заодно найти союзников в борьбе. Появляться наверху Мэри пока не хотелось. Вместо этого она вышла на кормовой балкон. Как раз одна из волн ударилась о корпус. Брызги покрыли капитанские ботфорты капельками воды. Что-то попало на штаны. Может зря она сменила флаг, фрегат на бригантину, и в смысле удобства, и в смысле мощи. К черту, что сделано, то сделано. Надо думать, как выбраться из нынешней ситуации. Или все было напрасно? Чуть дальше показалась идущая к берегу шлюпка. Кирицы старательно налегали на весла, но все равно удерживать было трудно. Волны норовились нести куда-то в сторону, и еще хорошо, что бухта была закрытой. В море в такую погоду делать нечего. А вдруг в обратный путь вместо одной шлюпки двинется десяток? Ведь не уйти, стой на месте дожди, пока догребут и ударят. Больше одного залпа из орудий все равно не дашь. До да накачки как же попасть в низкую цель? Что же делать? Не сейчас, а в крайнем случае. Представился командор, нежный и сильный в одно и то же время. Только обнимал он не мэри, а тех двух, что сейчас являлись пленницами. Похотливый самец. «Ну нет, хватит! Если он явится сюда, то пусть забирает трупы!» в Глаза мэри мрачно сверкнули. «Вот оно решение! Два выстрела, и не видать командуру никакой победы!» «Или три!» «Хотя служанка пусть живет, она-то здесь ни при чем, а вот эти!» Новая волна осыпала водяной пылью так, что влажными стали даже полы конзола. «Пурок не любит сырость, вспомнила старое наставление отца. «Потом, в решающую минуту, он может подвести...» Примень не даст искры или не загорится затравка, и всех плохих намерений как не бывало. Никогда нельзя полагаться на случай, когда можно не спеша подготовиться. Мэри прошла в каюту. Дверь на балкон она аккуратно закрыла. Теперь дело. На столе появилась пороховница, мешочек с пулями, и прочие принадлежности, необходимые для снаряжения оружия. Тонкие девичьи пальцы сноровистом насыпали в стволы пороха, утрамбовали, забили пыжи и потом пулю. И еще по порции пороха на полку. Каждый из пистолетов мэри старательно ввернула новый крем. Теперь порядок. Четыре ствола. По два на каждую из пленниц. Четыре на всякий случай. Мэри стреляла прекрасно и была уверена, что обойдется двумя. Дика да тут не попасть? Только подождать нападения или покончить с проблемой прямо сейчас. Сейчас даже лучше.